Глава 15. Стюарт вплыл в пустой гостиничный номер. Улыбающиеся дети на стене все так же стремились в светлое будущее. Он с ужасом понял, что закаленный вольфрам его решимости потускнел. Мужчина буквально чувствовал, как рассыпается на части. Для этого потребовалось всего лишь провести несколько мгновений рядом с Натали. И теперь его буквально рвало в разные стороны. Стюарт повис в комнате, чувствуя, как циркулирующий воздух неторопливо толкает его вперед, заставляя двигаться по бессмысленной окружности. Сейчас следовало успокоить захлебывающийся от истерики разум. Нужно было заставить все свои инстинкты очиститься, расслабиться. Он закрыл глаза и подумал о висевшем в каюте Татеме, видеоизображении, скрытом за помехами. Вспомнил хриплый от ярости бесплотный голос, проявившееся на экране видеоизображение, сотканное из сверкающей бриллиантами и рассыпающееся на части радуги, об этом мерцающем воплощении хаоса. Теперь он чувствовал, что находится рядом с тем, кто обращался к нему с экрана. Их разделяло всего несколько шагов. И это расстояние он мог легко преодолеть. Теперь он знал, Ничто не удерживало его от слияния с Альфой, ибо даже самое дорогое воспоминание исчезло в пустоте. Не осталось ничего, что заставляло бы его жить дальше. Стюарт знал, что уснуть он не сможет, и всю ночь, пока новое человечество торопливо отбывало на первую смену, трудился, не смыкая глаз. Чтобы взбодриться, ему пришлось украсть из ресторана-отеля целый кофейник. Он пошел на это после того, как обслуга сказала, что доставлять напиток в номер никто не будет. «Знать — значит действовать», — подумал он. И пусть он не знал, как именно он будет действовать, он понимал, что уже готов к этому приступить. Он просмотрел все, что до этого позаимствовал из гостиничного номера стоичка. В упаковке с зубной пастой и шариковым дезодорантом не оказалось ничего, кроме зубной пасты и дезодоранта. Что, впрочем, хоть и разочаровало его, но было вполне предсказуемо. На инфоиглах находилась музыка, но некоторые мелодии занимали больше места, чем того требовалось, и Стюарду пришлось потратить три часа на то, чтобы взломать содержащуюся на иглах информацию. Стоило на экране вспыхнуть изображением, и он мгновенно понял, что перед ним. Подробные карты Рикота со всей информацией о безопасности станции, которая только была известна. Стюарт почувствовал, как по душе растекается теплое чувство узнавания, и улыбнулся, разглядывая план-схему. Рикот он знал очень хорошо. Не зря же он провел 8 месяцев на этом планетоиде когерентного света, обучаясь правилам проведения диверсий и проникновения на вражеские планетоиды. Он смотрел на появлявшиеся на экране планы, на вспыхивающие инфракрасные тепловые датчики, на схемы патрулирующих засекреченные проходы кибердронов истребителей, модели Волк-18 и ощущал, как в душе нарастает чувство легкости, чувство того, что все было четко расписано. Рикот. Похоже, родной дом ждал его. Голос Джо холодным шепотом шелестел в телефоне. Чартер находился по другой сторону Луны, и сигнал, отражающийся со станции «Принц», приходил с секундной задержкой. «Да», — сообщил он, — «я посмотрел присланное вещество. Оно похоже на мелкую коричневую пыль. И знаешь, что это, чувак? Это живой вирус, содержащийся в инертной лиофизилированной среде. Стоит этим гранулам соприкоснуться с влагой, например, нанести на слизистую оболочку, вирус проснется и начнет действовать есть предположение как именно разговор проходил по телефону автомату в одном из торговых районов нового человечества вокруг стюарда горели рекламные голограммы музыка растекалась по воздуху как сироп кофеин все еще гулял по нервам понятия не имею чувак сказал джоу у меня нет оборудования которым можно в деталях это проверить. Размер вируса около 200 миллимикрон. Этого мало даже для вируса. Вдобавок, у него очень странная внутренняя структура. Нуклеопротеин, который несет генетический материал, не похож ни на что из того, что я раньше видел. Хотя я, конечно, не эксперт. Вирусолог мог бы сказать намного больше. Вирус заразен? Сомневаюсь. Он очень слабо устойчив в кислородной среде и должен попасть в организм хозяина самое большее в течение нескольких часов, иначе просто погибнет. Но я понятия не имею, кто должен быть его носителем. Я ввел вирус паре крыс, и он очень быстро погиб. Возможно, неправильная кислотность среды или еще что. Могу провести более специфичные тесты. «А как крысы поживают?» Джоу усмехнулся. «Они чувствуют себя превосходно и весьма приятно проводят время в своих стерильных коробках. Посмотрю, как вирус сработает на долговременной перспективе, и уничтожу их». Яркие голограммы призывали закупиться рекламируемым товаром. Стюарт завис в воздухе, удерживаемый лишь телефонным шнуром. Мимо проплывали люди-лягушки. «Не утруждай себя дальнейшими тестами», — сказал он. «А вот о самой фляжке нужно позаботиться. Не хочу тебя пугать, но владеть этой штуковиной очень опасно» проболтаешься кому-нибудь, кому угодно, и умрёшь, вероятно, очень неприятным образом. Точнее, скорее всего, очень неприятным. Ты угрожаешь мне, чувак, тихо поинтересовался Джоу. Не я проболтаешься, и я умру следом. А. -а! Стюарт услышал, как Джоу посасывает никотиновую палочку. Когда химик вновь заговорил, голос звучал философски тогда постараюсь не проболтаться. Так лучше для нас обоих, поверь мне. Я сейчас собираюсь уехать и хочу, чтобы ты спрятал фляжку в сейф в надежном банке и прислал мне ключ на мой почтовый адрес в Москве. Ты собираешься назвать мне свое настоящее имя и адрес? Не могу в это поверить. Это ведь уже не имеет никакого значения, верно? Если хоть один из нас проболтается, умрем мы оба. «Независимо от того, настоящее или фальшивое имя используем. Верно?» Джоу холодно рассмеялся. «Знаешь», — сказал он, — «мне кажется, мои расценки на выполнение твоих мелких поручений только что немного выросли». Стюарт ухмыльнулся. «Я тебя в этом не виню». «Я хочу поговорить с кем-нибудь о трастовых фондах», — сообщил Стюарт. С нового человечества он прибыл на Солон, Тихое местечко, скучный тороид, заполненный чуть слышными разговорами, мерцающими экранами и мягким цифровым гулом, безустанно перепрыгивающих со счета на счет долларов. Солон был банковским центром, и по его закодированным линиям проходило непропорционально большое количество богатств, принадлежащих космическим модулям на земной и лунной орбитах. В случае необходимости, Стюарт легко мог добраться на шаттле отсюда до земли. Судя по последним новостям с чартера, удача все еще ему сопутствовала. О том, что в ксилофоне нашли труп, не было ни звука. А значит, его пока никто не преследовал. Учреждение, в которое обратился Стюарт, называлось «Каменный банк». И, судя по слухам, именно оно и подходило для его задумки. Здесь не было ни кассиров, ни видеоэкранов, по которым клиент должен был общаться с искусственным интеллектом. Все, что здесь было, это лишь привезенной земли, темный шерстяной ковер, массивные столы из красного дерева и тихие, прохладные кабинеты, где можно было встретиться с клиентом и, неспешно, попивая напитки и покуривая сигареты, заниматься делами. Стюарт посещал подобные банки еще когда был фейком. И, честно говоря, его всегда поражало, насколько хорошо к нему там относились. На женщине за стойкой регистрации была темная шелковая рубашка и тщательно скроенный синий блейзер с белым кантом. В основании ее черепа был вставлен интерфейсный разъем, соединяющий ее разум с потоком финансовой информации. Я не уверена, начала была она, окинув долгим взглядом Стюарда — и отметив про себя его потрёпанную куртку и поношенные джинсы. Стюарт поднял иглу. При глушенном освещении та сверкнула, как старое, хорошо отполированное серебро. «Тридцать тысяч звездосветов», — сказал он, «просто для того, чтобы найти общий язык». На её лице ничего не изменилось. Женщина восприняла эту фразу совершенно спокойно, как один фрагмент данных в длинной цепочке информации, поступающей непосредственно в мозг. Стюарт восхищенно улыбнулся. «Я думаю, Дженнис Уэзерман именно так, кто вам нужен», — сказала она. Дженнис было около 25. У нее были тонкие черты лица и темно-русые волосы. Стюарт невольно восхитился ее кашемировой водолазкой и золотыми украшениями. Сама она отнеслась к новому клиенту действительно очень хорошо и помогла ему создать трастовый фонд на имя Эндрю Стюарда, ныне проживающего в больнице нового человечества. Натали не хотела иметь ничего общего с управлением трастом и потому не могла ни потратить эти деньги, ни отказаться от них. Прежде всего потому, что к ней они не имели никакого отношения. Сотрудник трастового фонда тратил ту сумму денег, которую считал необходимой в пользу Эндрю и консультировался с врачами нового человечества относительно того, какое лечение ему нужно. При этом представитель Каменного банка на новом человечестве был обязан представлять Натали отчет обо всех расходах, чтобы если с бухгалтерией вдруг окажется что-то не так, Натали могла проинформировать банк. Сам же Стюарт, как только он поставил отпечаток своего большого пальца на настольном сканере, уже не смог бы сменить агента. При этом деньги были разбросаны по множеству инвестиционных фондов, так что даже крах Каменного банка и заодно половины поликорпораций Галактики не нанес бы особого ущерба средствам. В честь счастливого создания трастового фонда Стюарт выпил с Дженнис чая, со сливочным печеньем и направился к шаттлу. Он уже забронировал билет на земной плавучий космодром в порту Тринкамали. Оттуда он собирался в Узбекистан. Там находились больницы, которые вполне легально могли сделать то, что он задумал. Инстинкты подсказывали, что на данный момент он все делал правильно. Отныне он никому не был нужен. Он был свободен от ответственности и мог делать что угодно. И внезапно, как будто осознание собственной правоты каким-то образом синтезировало необходимые данные, в его голове вдруг возникла мысль, холодная и совершенная, подобная драгоценному камню. Он смотрел на ее голубое бриллиантовое сияние и не смог найти в ней никакого изъяна. Ни у него, ни у Альфы не было виметки. Он не был восприимчив к силам или к их аэрозолям, вызывающим привыкание. Альфа солгал. Он сообщил вышедшему на него вербовщику, что он наркоман, жаждущий встречи с силами для того, чтобы получить доступ к премьеру, чтобы лучше выполнить свое задание по проникновению в самое сердце миссии. Но все это было неправдой, а подразделение Пульсар не проверило, так ли это на самом деле. Не подумало, что это вообще нужно проверять. Вряд ли перебежчик стал об этом лгать. И когда он, Бета, Проходил анализ крови на весте, они даже не проверили результаты. Все службы безопасности надрывались от сигнала в тревоге после похищения информации, так что его просто запустили внутрь. Они знали, что в досье написано, что у него есть виметка, и не подумали эту информацию уточнить. Стюарт закрыл глаза и улыбнулся. Перед глазами, как наяву, всплыл давний сон багровое пламя, пульсирующее на горизонте, земля, несущаяся вперед под серым небом. Он был все ближе, и слова Хагакура вдруг пришли на ум. Если ты делаешь что-то без должной целеустремленности, впоследствии твои действия будут сочтены недостаточными. Человек не совершает ошибки, даже если он заходит слишком далеко. Примечание. Хагакура. «Сокрытое в листве» или Хагакура кикигаки» «Записи о сокрытом в листве». Практическое и духовное руководство воина, представляющее собой собрание комментариев самурая Ямамото Цунатомо существует и Хагакура Нюмон», книга самурая Юкио Мисима. Конец примечания. Ради этих слов стоило жить. Гравитация сдавила грудь. Шаттл приближался к земле. С полимеризованных крыльев струился огонь.